Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается. Затем р у к о ю з и н ы Когда вернётесь, скажите Филипп Филиппичу, я не знаю, куда он ушёл. Федор говорил, что со ш в о н д е р о м Рукою Преображенского. Я сто лет буду ждать стекольщика. Рукою д а р ь и Петровны. Печатно. Зина ушла в магазин, сказала п р и в е д ё т В столовой было совершенно по вечернему, благодаря лампе под вишневым абажуром.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 Как выражаясь в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока б л и с т а ю щ и й меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами. ш в р Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке. И звуки хитрой вариации светит месяца смешивались в голове Филиппа ф и л и п п ч а со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально з а п е л с к в о з ь з у б ы Светит месяц, светит месяц, свет. Пу, прицепилось. Вот э г о я н н ы е мелодии. Он позвонил. Зени на лицо просунулось между полотнищами портиры. Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, б р а в л с т Филипп Филипп сидел устала в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портье, р ы прислонившись к п р и т о л о к е стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле.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 Цвет этого г а л с т у х а был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной т ь м е то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая глаза, слеп вновь, так как с п о л у разбрызгивая веера света швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами, как в к о л о ш а х С неприятным чувством подумал Филипп Филиппович. Вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазками поглядывал на профессора и курил п а п и р о с у посыпая манишку пеплом. Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять. Внутри их еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп ф и л и п п и ч Я кажется два раза уже просил не спать на п о л а т е х в кухне, тем более днем. Человек кашлянул сипло, точно подавился косточкой, и ответил: "Воздух в кухне приятнее". Голос у него был необыкновенный, глуховатый, в то же время гулкий, как в маленький бочонок. Филипп Филиппович покачал головой и спросил: "Откуда в з я л а с ь э т а г а д о с т ь Я говорю о г а л с т у х е Человек глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук. с о ж а е гадость, заговорил он. Шикарный голосом. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила. На вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил купить приличные ботинки. А это что? Неужели доктор б а р м е н т а л ь такие выбрал? Я ему велел, чтоб лаковые. что блаковые. Что их уж людей? п о й т ь на Кузнецкий все в лаковых? Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. С по ней на п а л а т е х прекращается, понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете. Там женщины. Лицо человека потемнело и губы оттопырились. Нуши женщины. Подумаешь, бары никакие, обыкновенные прислуга, форсу как у комиссарши и все зинки я б н и ч и т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 Не плевать, вон плевательница. С писуаром с обращаться аккуратно. Зины и всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите, кто ответил пациенту? Пёс его знает. Что вы в самом деле в кабаке что ли? Что-то меня, папаша, больно утесняете. Вдруг плаксиво выговорил человек. Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули. Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтоб я больше не слыхал этого слова. Называть меня по имени и отчеству. Дерзкое выражение загорелось в человечке. Да что вы не все? Да не плевать, да не кури, туда не ходи. Скажи, это в самом деле чист как в трамвае, что вы мне жить не даёте? И насчёт папаши этого напрасно. Разве я вас просил мне операцию делать? Человек возмущённо лаял. Короченько дело: ухватили животное, и с п о л с о в а л и ножком голова, теперь г л у ш а ю т с я Я м о ж е т своего разрешения на операцию не давал. А равно? Человечек возвёл г л а з а к потолку, как бы вспоминая некую формулу. А равно и мои родные. Я иск может имею право предъявить. Глаза Филипп ф и л и п п и ч с д е л а л и с совершенно круглыми. Сигара вывалилась из рук. Ну тип, пролетело у него в голове. Какс? Прищуриваясь, спросил он. Вы извольте быть недовольным, что вас превратили не в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам, мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал. Да что вы! Все, бегаете, помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под н о ж и к о м вы что на это выразите, товарищ Филипп Филиппич? раздраженно воскликнул Филипп Филиппович: "Я вам не товарищ! Это чудовищно! Кошмар, кошмар!" Подумалось ему. "Ну конечно! Как же?" Иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу. "Мы понимаем, с к а к и е уж мы вам товарищ, и девуш? Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ваннами не жили." Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время. Каждый имеет свое право. Филипп Филиппович бледнее слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с и з ж е в а н н о й папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мяло курок в раковине с выражением, ясно говорящим: "На, на". Затушив папироску. Он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос подмышку. Пальцами блох ловить пальцами, яростно крикнул Филипп Филиппович. И я не понимаю, откуда вы их берете? Да что же р а з в о ж у я их ч т о л и Обиделся человек. И на б л о х а м е н я любит. Тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил на воздух клок рыжей легкой ваты. Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке.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 Да и что ж? Дело, дело простое. Документ, Филипп Филиппич, мне надо. Филипп Филиппич несколько передернуло. Черт, документ, действительно. <кхм> да может быть мне без этого как-нибудь можно? Голос его звучал неуверенно и тоскливо. п о в и л с я Уверенно ответил человек. Как ж так без документов? Идешь извиняюсь. Сами знаете, человек без документа строго встречается существовать. Во-первых, домком. Причем тут этот домком? Как это причем? Встречают, спрашивают. И когда же ты говорят, многоуважаемый, пропишешься? Ох ты, господи! Уныло воскликнул Филипп ф и л и п п и ч Встречаются, спрашивает, воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться полесницем. т Что я котержный? Удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. Как и так шляться? Довольно б и д н ы й Ваши слова. Я хожу, как все люди. п р и э т он м о посучил лакированными ногами по паркету. ф и л и п Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. Надо все-таки сдерживать себя, подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды. Отлично, с поспокойнее заговорил он. Дел о не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком? Что ему говорить? Вы напрасно его прелестным ругаете. И его интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? и з в е с т н ы й чьи? Трудового элемента. Филипп Филипп выктил а глаза. Почему вы труженик? Да же з в е с т н ы й н е п м а н Ну ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса? и з в е с т н о что прописать меня? Они говорят, держит и видно, что б человек проживал непрописанным в Москве. Этот раз. А самая главная учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Позвольте узнать, почему я вас пропишу по этой э, скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно же, все-таки, считать с положением. Не забывайте, что вы, вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо лабораторное. Филипп Филиппович говорил все менее уверенно. Человек победоносно молчал. Отлично. с Что же в конце концов нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего? Домкома, ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии. Это несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете Шабаш. Как же вам угодно именоваться? Человек поправил галстук и ответил: Полиграф, п о л и г р а ф ч Не валите дурака. Хмурат озвался Филипп Филиппич. Я с вами серьезно говорю. извивительная усмешка искривила у с и ш к и человека. Жай-тай не пойму я, заговорил он весело и о с м ы с л е н н о Мне п о м а т у ш к и нельзя, плевать нельзя, а от вас только и слышу дурак да дурак. в д только профессорам разрешается ругаться в ресивисере. Филипп Филиппович н а л и л с я кровью. И наполняя стакан водой, разбил его. Напившись из другого, подумал: еще немного он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках уже не могу держать себя. Он преувеличенновежливо склонил стан и с железной т в ё р д о с т ь ю п р о и з н е с извините, у меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, д и н с т в е н н о знаете, копали такое? Домком посоветовал по календарюшкали, какое я тебе говорят, я и выбрал. Ни в каком к а л е н д а р е н чего подобного быть не может. Довольно удивительно, человеку смехнулся. Когда у вас а, в смотровой висит? Филипп Филиппович, не вставая, откинулся к к н о п к е на обоих, и на звонок явилась Изина. Календарь из смотровой протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил: "Где? Четвертое марта, п р а з д н у е т я Покажите." <как> Черт! В печку его, Зина! И сейчас же Зина испуганно т а р а щ а я глаза ушла с календарем, а человек покрутил укоризненной головой. Фамилию, позвольте узнать. Фамилию. Я согласен. Наслед.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 Заговорил Швондер. я в л о несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, так. Предъявитель всего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, э -э -э, зародившийся в вашей мол квартире. б а р м е н т а л ь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом. И вот черт, глупее ничего себе представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто, ну, над ним с л о в о м Это ваше дело. Со спокойным злорадством молвил Шондер. Зародился или нет. В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор. Вы создали Ржданина Шарикова. И очень просто. Пролаял Шариков от нижнего шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне. Не бучень, не попросил вас, огрызнулся Филипп л и п ч и ч Не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите и очень просто, это очень непросто. Я ж м н я не вмешиваться. Обидчиво забумнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал. п р о з д и т ь профессор. г р а ж д а н и н Шариков, совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении его собственной участи, о с о б е н н о с т и п о с т о л ь к у поскольку дело касается документов. Документ самая важная вещь на свете. В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: "Да". Покраснел и закричал: "Попрошу не отрывать меня по бустикам!" Вам какое дело? И Хлестков садил трубку врага. Голубая радость разлилась по лицу Швандера. Филипп Филиппович б а г р о в е й прокричал: "Одним словом, кончим это!" Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух: "Сим удостоверяю, н и ч о значит такое, предъявитель всего человек."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 Неприязненно ответил ш а р и к о в поправляя б а н т Настала очередь Шонди расмутиться. Преображенский излобно и тоскливо переглянулся с Барменталем. Не у г о д н ы л и с мораль. Барменталь многозначительно кивнул головой. Я т я ж к о р а н е н ы й при операции. Хмуро подвывал ш а р и к о в Меня видишь, как одели? а И он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. Эй! Энергисты, индивидуалист? – спросил Швондер, высоко поднимая брови. Не бел билет полагается? – ответил Шарик ф н а э т о Ну, хорошо, неважно пока, – ответил удивленный Швондер. Факт в том, что мы в удостоверение профессора отправим м и л и ц и ю и вам выдадут документ. Вот что...» Внезапно о что... т перебил его Филипп Филипоч, в и очевидно терзаемый какой-то думой. Нет ли у вас в доме с в о б о д н о й комнаты? Я согласен ее купить. Желтенькие искры появились в к а р и е х глазах ш в о н д е р а Нет, профессор, к р и ч а ш е м у сожаление, и не предвидится. Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович ничего не спрашивая молча сбросил трубку с Рагулик так, что она покрутившись немного. повисло на голубом шнуре. Все вздрогнули. Без нерв н и ч а л с я старик. Подумал Барменталь, а Швондер сверкая глазами поклонился и вышел. Шариков, скрипя с а п о ж н ы м рантом, отправился за ним следом. Профессор остался наедине с Барменталем. Немного помолчав, Филипп Филипп Чмелко потряс головой и заговорил: «Это кошмар честное слово. у в и д и т е п ь я н ь в а м дорогой доктор». Я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет. Ведь тип я вам доложу. В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский виск, и тот час потух. Нечистая сила шарахнула по о б о я м в коридоре, направляясь к смотровой. Там чем-то грохнула, и мгновенно пролетела обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик д а р ь и Петровны, затем завыл Шариков. Пуш мой! Еще что-то закричал Филипп Филиппич, бросаясь к дверям. Кот сообразил Барменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор куборной и в а н н о й Из кухни выскочила Зина и вплотную н а с к о ч и л а на Филиппа Филиппича. Сколько раз я приказывал, котов, чтобы не было! В бешенстве закричал Филипп Филиппич. Где он? Иван Арнольдич, у с п о к о й т е ь ради Бога, по центру в приемной, в ванной! В ванной п р о к л я т ы черт, сиди! Задыхаясь, закричала Зина. Филипп Филиппович навалился на дверь в а н н о й но та не поддалась. Открыть! м е н е й с е щ секунду. В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгло, а обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью: "Убью до месте!" Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать.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 п е р е с ё л кухню и спросил старуху грозно: «Что вам надо?» «Говорящие мне собачку любопытно поглядеть», ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп Филиппич ещё более побледнел, к старухе подошёл вплотную и ш е п н у л удушливо: «Сию секунду из кухни вон!» Старуха попятилась к дверям и заговорила обидевшись: «Что это уж больнодерзко, господин профессор!» Вон я говорю, повторил Филипп и л и п в и ч и глаза у него сделались круглые как усовые. Он, собственно, ручно трахнул черной дверью за старухой. Дарья Петровна, я уже просил вас. Филипп Филиппич, в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки. Что же я п о д е л ю Народ целые дни ломится, хоть все бросай. Вода в ванной ревела глухо и грозно. Но голоса более не слышалось. Вошел доктор Барменталь. Иван а р у л и ч убедительно прошу, сколько там пациентов? Одиннадцать, ответил Барменталь. о т п у с т и т е всех. Сегодня принимать не буду. Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул: Сию минуту и извольте выйти. Зачем вы заперлись? Жалобно и тускло ответил голос Шарикова. Какого чёрта? Не слышу. Закройте воду. Да закройте воду. Что он сделал н е п р и м н Приходя в выступление, вскричал Филипп Филиппич. Зина и Дарья Петровна о т к р ы ф о рты, в о т ч а я н и и смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппич еще раз погрохотал кулаками в дверь. Вон он! – выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппич черинулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и в ы с у н у л а с ь в кухню физиономия полиграф п о л и г р а ф ч и а Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулось п л а м е н е я от свежей крови царапина. Вы с ума спятили? – спросил Филипп Филиппич. Почему вы не выходите? Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил: – Защелкнулся я. Откройте замок, что ж вы? Никогда замка не видели? Да не открывайся, клянный! Испуганно ответил полиграф. Батюшки, он предохранитель защелкнул, вскричала Зина и всплеснула руками. Там пуговка есть, мне такая, выкрикивал Филипп Филиппич, стараясь перекричать воду. Нажмите ее книзу, вниз, нажмите вниз. Шариков пропал. Через минуту вновь появился в окошке. н и пса не видно! В ужасе пролаял он в окно. Да лампу зажгите! Ему. Он взбесился. Котяра, проклятый, лампу! Раскокал! ответил ш а й к о в Я стал его п о д л и ц а ж а н г и хватать, крад вывернул. А теперь на день могу. Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли. Минут через пять Барменталь, Зина и Дарья Петровна Сидели рядышком на мокром ковре, свернутым трубкой у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор, зажженной венчальной свечкой Дарии Петровны, по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его з а д в крупную серую клетку мелькнуло в воздухе и исчез в отверстии. Что-то кричал Шариков сквозь рев воды. И за к о ш к а под напором брызнула несколько раз на потолок кухни, и вода стихла. Послышался голос Федора: "Филипп Филиппич, а все равно надо открывать. Пусть разойдется от сосем из кухни. Открывайте!" Сердит крикнул Филипп Филиппич. Тройка поднялась с ковра, двери з в а н н о й нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока, прямо в противоположную уборную. На право в кухню и налево в переднюю. Шлепая и п р ы г а Зина захлопнула дверь впереднюю. По щ и к о л о т к у в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеонке, весь мокрый. Ель заткнул напор большой, пояснил он. Где мне этот? спросил Филипп ф и л и п п и ч и с проклятием поднял одну ногу. Боится выходить, глупо усмехнувшись, объяснил Федор. Петь будете, папаша. д о н е с плаксивый голос Шарикова из ванной. б о л в а н Коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках с голыми ногами и Шариков со швейцаром басы с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. з а б р о ш е н н а я плитагу д е л а вода уходила через дверь на гулку и лестницу прямо в пролет лестницы. И п а д а л а в подвал. б а р м е н т а л ь вытянувшись на ц ы п о ч к а х стоял в глубокой луже на паркете перед ней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке. Не будет сегодня приема, а профессор не здоров. Будьте добры, отойдите от двери. У нас <салившийся> труба лопнула. А когда же прием? добивался голос за д в е р ь ю Мне бы только на минуту. Не могу. б а р м е н т а л ь переступал с носков на каблуки. Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра, прошу, Зина, милая, отсюда вытирайте, а то она, н а п а р а д н у ю л е с т н и ц у в ы л и с я Трепки не берут. Сейчас кружками вычерпаем, отзвался ы Федор. Сейчас. Звонки следовали один за другим, и б а р м е н т а л ь уже всей подошвой стоял в воде. Когда же операция? п р и с т а в а л голос и пытался просунуться в щель. Труба лопнула. Я бы в к о л о с ь х прошел. Синеватые силуэты появлялись за дверью. Нельзя, прошу, завтра. А я записан? Завтра катастрофа с водопроводом. Федор у ног доктора е р з а л возили, скреп кружкой, а из царапаных н шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно куборной. Что ты лежишь и по всей квартире гоняешь? Сердилась Дарья Петровна. в ы л и в а й в раковину. д а ч т о враг вину? Ловя руками мутную воду, отвечал Шариков. Она н а п а р а д н о е вылезет. Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся балансируя Филипп Филиппич в синих с полосками носках. Иван Арнольдич, бросьте его отвечать. Идите в спальню, я вам т у ф л и дам. Ничего, Филипп Филиппич, какие п о с т я к и В к о л о ш и станьте. Да ничего, все равно уж на мокрые ноги. Эх, п у ш м о й Растраивался с Филипп Филиппович. Да чего вредное животное! Отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с уповой миской в руке. б а р м е н т а л ь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филипп Филипповича раздулись и очки вспыхнули. Вы про кого говорите? Спросил он у Шарикова с высоты. Позвольте узнать. Про к а г о я говорю? т а хоть сволочь! ответил Шариков, бегая глазами. Знаете, Шариков, переведя дух, отозвался Филипп Филиппич. Я положительно не видел более наглого с у щ е с т в а чем вы. Барменталь хихикнул. Вы, продолжал Филипп Филиппич, просто нахал. Как вы смеете говорить, вы все это учинили сами и еще позволяете... Да нет, это ч т знаете, что такое? Шариков, скажите мне, пожалуйста, заговорил Барменталь, сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие, и д и к а р ь Какой я й д и к а р ь Кумурат озвал с я Шариков. Ничего я не д и к а р ь Его терпеть в квартире невозможно. Только ищут, как бы что сорвать. в о Фар ш л о п а л у д а р и я его поучить хотел. Вас бы самого поучить, ответил Филипп Филиппович. Вы поглядите на свою физиономию в зеркало. Чуть глаз не лишил. Мрачно отозвался Шариков, трогая глаз черной мокрой рукой. Когда темный от влаги паркет несколько подсох и все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились, Филипп Филиппович в Софьяновых красных туфлях стоял в п е р е д н е й Вот вам, Федор п о к о р н и ш е б л а г о д а р и м переоденьтесь сейчас же. Да вот что, выпейте, у д а р и е Петровны водки. п о к о р н и ш е б л а г о д а р ю Федор помялся, потом сказал: тут еще, Филипп Филиппович, я извиняюсь. уж прямо и с о в е с т н о только за стекло в седьмой квартире гражданин Шариков камнями швырял. В кота спросил Филипп Филиппович м у р и с как облако. т о т жду в хозяиную квартиру ну ж в суд грозился подавать. Черт. Кухарку Шариков их не обнял а т о т его г л я д я стал ну повздорили. Ради бога, вы мне всегда с о о б щ а т е сразу о таких вещах. Сколько нужно? Полтора. Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору. Еще за такой м е р з а в ц п о л т о ц е л к о в ы х платить! Послышался в дверях глухой голос. Дон да сам! Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приёмную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь. Не сметь! Явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппич. Ну что действительно? многозначительно заметил Федор. Такого наглого я в жизни свою не видел. б а р м е н т а л ь как из под земли вырос. Филипп Филиппич, прошу вас, не волнуйтесь. Энергичная скулап отпер дверь в приемную и оттуда д о н е с с я его голос. Вы что, в кабаке что ли? Это так, добавил решительный Федор. Вот и так, да по уху бы еще. Ну что, Федор? Печально буркнул Филипп Филиппич. Помилуй вас, жалко, Филипп Филиппич.